Глава 32. Ратмир. «Я не сразу понял, что случилось». Вернулся домой пораньше, а Евы нет. Подумал, где-то гуляет. «Придет домой, отругаю». Просто потому что соскучился, а ее рядом нет. Посмотрел, где находится по геолокации ее телефон. Не считая, что в этом есть что-то неправильное. Следить за своей женой, конечно, я не мог оставить ее совсем без присмотра. хоть у меня пока нет таких врагов, от которых нужно защищаться. Телефон находился дома. Забыла, это меня насторожило. Но я все равно сохранял спокойствие. Поужинал в одиночестве, и ее все еще не было. Весь мой сюрприз коту под хвост. Ударил кулаком по столу, легче не стало. Поднялся в свой кабинет, сидел до полуночи за столом в темноте. Прислушивался к каждому шороху. Кому позвонить? У нее ведь и подруг нет. Не появились, насколько я знаю. Решил позвонить Марине, дымработнице. Она вроде с ней хорошо общается. Та очень удивилась моему почти ночному звонку. Но ничего толкового не рассказала. Продолжил сидеть в темноте, но уже в компании крепких напитков. Разные мысли крутились в голове, но я каждый раз находил тысячу отговорок и причин. Был еще твердо убежден. Вот сейчас дверь откроется. Ева войдет, сядет ко мне на колени и извинится за то, что заставила волноваться. Отдеру ее как следует, накажу, но на утро все станет по-прежнему. Но моя жена не появилась ни через полчаса, ни через час, а на дворе ночь. Я позвонил в свою службу охраны, попросил выяснить все, что возможно. Разбил несколько бокалов об стену. «Наивный идиот. Я думал, с ней что-то случилось. Рвал на себе волосы, злился. Как мог согласиться, чтобы она ходила везде одна? Такая красивая девушка. Вдруг ее кто-то в подворотне встретил? А если с ней что-то случилось?» «Разве я себе когда-нибудь прощу?» «Был настолько подавлен, что даже позвонил своим родителям утром». «Спрашивал, что делать? Ева пропала». Видимо, сказалось действие алкоголя и настоящее помутнение рассудка. Отец с матерью лишь тяжко вздохнули и сказали, что все будет хорошо. Наверняка это несерьезно. Ева ведь хорошая. Но на всякий случай они поставят свечку в церкви. Сел на диван, вспоминал утро. Может, я что-то не то сказал? Пока размышлял, не заметил, как провалился в тяжелый сон. Ближе к обеду, после доклада Сергея, начальника охраны. Ко мне пришло острое, больное осознание. Никто Еву не похищал. Смогли найти следы только до торгового центра. А дальше она уже не выходила. Как? Что, блядь, это за бред? Не бред, Ратмир Денисович, а хорошо спланированный побег. Что ты говоришь? Я взял книгу с полки и хотел двинуть ему по морде». — Ева либо специально скрылась не через центральные входы-выходы, где есть камеры, либо переоделась, я считаю, на это указывают все признаки. Кроме того, мы нашли ее вещи в одной ячейке камеры хранения. Она переоделась, понимаете? — Ищите дальше, из-под земли мне ее достаньте, — рявкнул я. — Ну, Ева, как могла так поступить, избалованная дрянь? Зачем? Чего ей не хватало? Я все ради нее. Как я к ней относился? Я ни к одной женщине так не относился. И как она меня отблагодарила. Если мне ее приведут, посажу на цепь в подвале. Буду пороть и днем, и ночью. Может быть, тогда поймет. И научится ценить то, что у нас с ней было. У меня началась стадия гнева. Лютого, сильнейшего гнева. я крушил все вокруг в доме особенно те места которые напоминали мне о ней стол на котором мы занимались любовью превратился в щепки ее кабинет разбросал по полу ее одежду на которой все еще был ее запах чертовка ну как как неужели она притворялась что ей хорошо со мной неужели только я один чувствовал то что чувствую а ей наплевать но разве можно так сыграть я видел же как она смотрит как тоже хочет меня как отдается и с каким жаром целует прошло три недели лучше не стало я впал в какое то астеническое состояние ел пил вернулся на работу все это механически мыслями я все время в исчезновении моей жены сколько фирм обошел Сколько сотрудников поменял. Никто не может ее найти. Таким идиотом, которого так просто обвели вокруг пальца, я себя никогда еще не чувствовал. Все твердили, что ей кто-то помог. Скорее всего, она за границей, под другой фамилией, с другим. У вас деньги не пропали? Самый распространенный вопрос от них. Не знаю, как он относится к делу. Другой мужчина. Вот что волновало меня больше всего. Если это правда, не успокоюсь, пока не убью их обоих. Так я думал. А потом через несколько дней, поздно вечером на работе, я больше не спешил возвращаться домой. Я снял трубку рабочего телефона и не поверил собственному слуху. Думал, что у меня начался бред. Но я отчетливо услышал Евин голос. Привет, Ратмир, и у меня от сердца как будто отлегло. Все прощу, лишь бы вернулась.